Отто бежал через лес, наспех перевязав рану на руке разорванной рубашкой. Кафтан пришлось выкинуть, но это его не волновало, полугному было жарко. Он думал о Боле, истощенной защитой города. Об Оле, знающей всего несколько боевых заклинаний и выступившей против могущественного некроманта. Он увидел горящие остатки домика лесника, высокую фигуру в балахоне, хромающую в глубину леса, и двух зомби, треплющих тоненькую фигурку. Отто, не раздумывая, кинулся на мертвецов, как вдруг его лицо обожгла боль. Один из зомби взмахнул кинжалом. «Надо же!» – пробормотал полугном, стараясь не обращать внимания на боль. «Какой умный мальчик!» Этот зомби быстро отправился на тот свет, а за ним и другой. Ола лежала на земле, не шевелясь. Подавив стон, Отто опустился на колени рядом с подругой. Даже не будучи целителем, он понимал, что жить ей осталось совсем немного. «Ола! Ола! Ола!» – начал звать он. Зачем он и сам не знал? Может, чтобы попросить не умирать? Может, чтобы рассказать, как ему будет одиноко без нее? — Ола! Ола! — девушка открыла глаза. Отто обрадованно наклонился к ней, видя, что подруга хочет что-то сказать. — Я ищу вас, переживу! — внятно сказала Ола и перестала дышать. — Ола! — закричал полугном и зарыдал. Ему казалось, что умерла какая-то его часть. Правда, к скорби примешивалась небольшая досада. Ола даже перед смертью поступила по-своему. Неужели она не могла сказать что-то вроде «Передай ирги что я люблю его», или «Пусть о моем подвиге расскажут потомкам», или «Похороните меня с музыкой». Нет, надо было сказать «Я вас всех переживу» и умереть. Кто же после такого помирает? Вот -то. Полугнома кто-то тронул за плечо. Он обернулся и увидел барона Нябуя. «Мы и дружины приехали на помощь. Что с ней?» «Умерла». Барон тяжело выдохнул, и его пальцы сжали плечо Отто. Полугном застонал от боли, но барон его не услышал. Рон смотрел на то, что когда-то было Олой, сжав губы, и вдруг сказал. «У вас же есть целитель. Он сможет вернуть ее к жизни» молодой человек расстегнул плащ и положил его на землю. «Помоги мне ее погрузить!» Отто одной рукой молча помог барону. Он не хотел зря обнадеживать Рона, но в способности в Арсоне оживить истерзанное тело он сомневался. Одно дело – роды принимать, а другое – пытаться вдохнуть жизнь в переломанные кости и смятые внутренности. Барон быстрыми движениями прицепил пряжки плаща к подпруге коня и сам побежал рядом, держа плащ за другой конец. Видно, у парня есть опыт спасения товарищей с поля боя. Тупо удивился Отто и медленно побрел след, оскальзываясь и шатаясь. Зомби нигде не было видно. Горожане дружно гасили загоревшиеся дома. Тут и там раздавались рыдания. Дружинники барона стаскивали в одну кучу остатки зомби, собираясь их спалить. «Варсоня!» – закричал Отто. «Варсоня!» Целителя нигде не было. Адреналин в крови полугнома закончился. Его раны стали нестерпимо болеть, и, постанывая он побрел домой. В гостиной ярко горел свет. Ола, раздетая и уже отмытая от крови, лежала на столе. Барон занимался печью, подкладывая и подкладывая дрова. Варсоня, закусив от напряжения губу, колдовал над девушкой, разложив рядом инструменты из большого саквояжа. Отто молча прошел мимо, вошел в свою комнату и нашел припрятанную там бутыль самогона. Вернулся обратно. В гостиной почти ничего не изменилось. Ола все так же недвижимо лежала на столе. Варсоня смахивал с лица пот, а Барон наполнял большой чан, стоящий на печке водой. Чувствуя, как внутри всё превратилось в лёд и даже боль от руки отступила куда-то в глубину сознания, Отто вышел во двор, сел на лавку, зубами откупорил бутыль и принялся пить. — Отто, Отто, что с тобой? Полугном открыл глаза, увидел перед собой Иргу и пробормотал. — Ола погибла. И снова закрыл глаза. Время для него остановилось. «Давай!» – раздался где-то рядом голос Варсони. «Только твоего трупа мне для полного счастья не хватало!» Отто осоловело, посмотрел на целителя. «Я уже перевязал твои раны!» – сказал толстяк, настойчиво пытаясь поднять полугнома Славки. «Что ты здесь делаешь?» – сполошился Отто. «А как же Ола?» «Все так же не дышит!» – ответил Варсоня и с обидой добавил. «Меня выгнали оттуда. Сказали, иди занимайся горожанами. Ирга с собой другого целителя привез». «Понятно», — пробормотал Отто, попытался встать и покачнулся. «Потеря крови и алкогольное опьянение», — вздохнул Варсоня, помогая Отто дойти до двери. Отто, шатаясь, ввалился в гостиную и упал на лавку. В доме было нестерпимо жарко. Привезенный целитель... Крупный мужчина средних лет сосредоточенно занимался телом Оллы, а Ирга, стоя на коленях перед большой черной свечой, не переставая звал. «Олла, Олла, милая, вернись, вернись, милая, я так тебя люблю. Вернись, Олла, любимая». Внезапно воздух над свечой сгустился, и появилась фигура Оллы. Такая, какой помнил ее Отто, с волосами, небрежно скрученными в узел, просторной рубашке и длинной широкой юбке яркой расцветки. «Кто меня звал?» «Я, Ирга. Милая, вернись. Любимая моя». «Конечно!» — сказал дух Олы. «Ты думаешь, я очень хотела умирать? Я тебе еще не всю жизнь испортила». Дух исчез, и тело на столе зашлось криком, а потом обмякло. «Нет!» — сказал дух Олы, снова сгущаясь над свечой. Я передумала возвращаться. Там больно. «Милая!» — взмолился Ирга. «Еще немного!» — процедил сквозь зубы целитель. «Задержи ее, иначе вся работа на смарку!» Фигура Олы начала таять. «Милая, пожалуйста, не уходи! Я прошу тебя, милая! Разве я часто тебя о чем-то прошу? Милая, я люблю тебя! Останься со мной! Как я буду жить без тебя!» «Весь мой мир — это ты!» — взвыл Ирга. «Врёшь!» — сказал дух, передумав таять. «Я не вру, клянусь тебе! Ну, хочешь, я тебе сделаю постель из роз? Каждое утро буду готовить тебе завтрак!» «Нет!» — сказал дух. «Я не хочу! Мне там больно!» «Ну, хочешь, я на нашу свадьбу надену белый костюм!» — выкрикнул Ирга. Дух замер в нерешительности. «Не хочу!» — капризно сказал он. Ты в белом костюме, я в белом платье. Будем сливаться. «Хорошо», — сказал Ирга, развивая успех. «Тогда я куплю тебе белое платье у эльфов. Хочешь? Настоящее, эльфийское, без гномьих подделок». «Ты разоришься», — сказал дух задумчиво. «И потом нам нечего будет кушать». «Не разорюсь», — поклялся некромант. «У меня есть фонд. Специально на свадьбу откладывал». «Денег мне хватит!» «Все!» — сказал целитель, устало опираясь о стол. «Милая, возвращайся!» «Ладно, только смотри, ты обещал! У эльфов!» — сказал дух и исчез. Тело олы на стали застонало. «Тихо, тихо!» — сказал целитель, проводя над ней руками. «Спи! Спи!» У Отто закрылись глаза, и он сам заснул.